Часть 2. Чрезвычайная ситуация. Глава 10. 7 мая, пятнадцать часов пять минут по восточному летнему времени. Вашингтон, округ Колумбия. Прошло 12 часов после нападения на Гавайи. Кэт Брайант беспокойно расхаживала по штабу Сигмы, грея руки о высокий стаканчик из Старбакс. За всю ночь она лишь ненадолго сомкнула глаза. Обычная ситуация для этой работы. В большом круглом помещении за компьютерами сидели технические специалисты. На их лица падали отсветы мониторов. Штаб служил цифровыми глазами и ушами Сигма. Здесь отфильтровывали данные разных разведывательных служб, как внутренних, так и зарубежных. Кэт была хозяйкой этого места, хой в цифровой сети. Услышав шаги, она взглянула на дверь, ведущую в вестибюль. Торопливо вошел Пейнтер, только что вернувшийся со встречи с генералом Мэтт Калфом из управления. «Что нового?» – спросил он. Список жертв пополнился. Кроу поморщился, явно пытаясь собраться с духом. «Все очень плохо. Кэт взяла планшет. На островах 54 человека погибли, и более тысячи госпитализированы. Состояние разной степени тяжести, поэтому умерших явно станет больше». «И неизвестно, сколько еще людей будут искусаны до смерти в ближайшие дни, если Рой останется на островах», — Пейнтер покачал головой. «Следует ожидать хаоса, особенно учитывая, что у местных служб спасения не разработан план действий для таких случаев. Пока что идет отчаянный поиск вариантов. Кто-нибудь взял на себя ответственность за атаки?» «Пока нет. Думаю, что наши обычные подозреваемые тут же ухватятся за катастрофу, чтобы приписать славу себе». И это лишь усложнит расследование. «Что показала экспертиза самолетов?» — спросил Пейнтер. «Все беспилотники. И все, по крайней мере, те, что не сгорели дотла, числятся в угоне в разных уголках планеты». «Значит, кто-то долго планировал удар. Похоже на то». Кэт поставила стаканчик и вывела на монитор карту Тихоокеанского региона. «Береговую линию Гавайских островов...» и большой кусок близлежащих вод окружало полупрозрачное красное кольцо. «Максимальная дальность полета для ТТХ всего 13 тысяч морских миль», она указала на круг. «Следовательно, их запустили где-то здесь». поинтер придвинулся к карте. «Или дальше, по дороге дозаправили». Кэт недоуменно вскинула брови. Думаю, эскадрилья беспилотников привлекла бы внимание. «Нет, бьюсь об заклад, что база поблизости», — продолжала она, снова обернувшись к монитору. «Зона большая. Почти семь миллионов квадратных миль. Вдвое больше, чем площадь сорока восьми штатов, которые находятся южнее нас», — Пейнтер нахмурился. «В этом регионе сотни островов. Тысячи, если считать Атоллы и Отмеля». «Конечно, поиск следует ограничить точками достаточно крупными, чтобы на них поместился самолет. И все равно таких мест остается очень много», — Кэт вздохнула. «Гавайские радары дают ориентир. Увы, нет, зона их действия около двух сотен миль от берега, и когда самолеты входят в эту зону, невозможно вычислить, откуда они шли». Один из технарей заерзал на стуле, поглядывая на Кэт и не решаясь перебивать. «Что у вас?» — спросила она. «Вам звонят по защищенной линии». «Кто?» «Он представился профессором Кеном Мацуи, утверждает, что вы хотели с ним связаться». «Токсиколог из Корнеллского университета», вспомнила Кэт, оглянувшись на Пейнтера, тот, который направлял запрос доктору Беннету в национальный зоопарк. «Призрак?» — Кроу вопросительно взглянул на нее. «Похоже, восстал из мертвых». Накануне она подготовила досье на ученого, судя по отчету полученному из бразилии профессор а также его аспиранты двое местных жителей пропали без вести считалось что они погибли во время шторма перенаправьте звонок в мой кабинет распорядилась кэт она взяла стаканчик с кофе и провела Пейнтера в соседнюю комнату ее кабинет был по спартански рациональным как и сама она из личных вещей в глаза бросались только фотографии двух дочерей Пенелопы и Харриет, а самое ценное фото изображало мужа, Монка, с двумя детишками на коленях. Коренастый мужчина, позируя, сделал вид, что изнывает под тяжестью девчушек пяти и семи лет. Наглядя на его маскулистые руки и широкую грудь, обрисованную спецназовской рубашкой, любой понял бы, что он способен хоть жонглировать этими девчушками, если потребуется. А требовалось это довольно часто, учитывая их неистовый характер. Монг отвез девочек в лагерь в Кацкиллских горах. Кэт планировала присоединиться к ним, но чрезвычайная ситуация заставила ее остаться в Вашингтоне. Может быть, в цифровой паутине я вовсе не паук, а муха. Тем не менее, она знала, что Монг отлично позаботится о Пенни и Харриет. Хотя Кэт было больно в этом признаваться, ему в последнее время все чаще приходилось ее подменять – Причем с радостью. В душе она немного завидовала сбежавшим Грею и Сейхан. Ей тоже следовало бы выкроить время для Монка, для семьи. Вот только как откажешься от дозы адреналина? Кэт отхлебнула кофе. Или кофеина? Я перевел звонок на вторую линию, доложил инженер по внутреннему переговорному устройству. Поставив стаканчик, Кэт включила громкую связь. «Профессор Мацуэ, спасибо, что перезвонили. У меня мало времени, что вас интересует». Несмотря на плохую международную связь, Кэт уловила в его голосе явное подозрение. Она оглянулась на Пейнтера, а тот махнул рукой, мол, действуй по ситуации. Брайант не стала упоминать о том, что профессора считали погибшим, и продолжила. «Нам посоветовал обратиться к вам энтомолог, работающий здесь, в Вашингтоне». Вы связывались с ним по поводу одного необычного вида ос. Долгое молчание. На заднем фоне слышался какой-то шепот, как будто профессор с кем-то советовался. Кэт переглянулась с Пейнтером. Что там происходит? Да, — ответил наконец Мацуи. Но, думаю, все мы понимаем, что опоздали. О чем вы? Одокура уже выпустили на волю. Одокура? Так я назвал этот вид химиноптера. «В честь японского демона. Можете мне поверить, наименование вполне подходящее. Я изучаю этот вид уже два месяца. Невероятный жизненный цикл». «Постойте, вы его изучаете? Где? В Киото?» Кэт помнила, что профессор в качестве контактного адреса указал исследовательский центр японской фармацевтической компании. «Я уже не в Киото». «А где же?» Лечу на Гавайи, на корпоративном самолете компании «Танака». Посадка примерно через час. Зачем вы туда летите? Увидеть своими глазами процесс колонизации. Лишь так я смогу определить, что определить?» Спросила Кэт, а по спине пополз холодок. «Придется ли вам сжечь острова дотла?» Девять часов двадцать восемь минут по гавайскому времени. Самолет, летящий над северной частью Тихого океана. Кен Мацуи смотрел в иллюминатор корпоративного Honda джет Джет-420», ожидая, пока уляжется шок, вызванный его словами. Два расположенных над крыльями двигателя гнали самолет к месту назначения в Ганалулу. Это был самый быстрый реактивный самолет в своем классе, но пришлось заправляться на атолле «Мидуэй». Во время долгой задержки Кен беспокойно расхаживал по четырехместному салону. Зря согласился молчать. Он посмотрел на стройную женскую фигуру. Айка Хигаши утверждала, что работает на Агентство общественной безопасности Японии, но Кен подозревал, что за этой женщиной стоит нечто большее. Держалась она как человек с военной подготовкой. Короткая стрижка прикрывала лоб и шею. Складки темно-синего костюма были жесткими, как линии ее губ. И за последние месяцы, пока за ним тенью следовала Айка, Суровое выражение редко сходило с ее лица. Наконец Кэтрин Брайант вернулась к разговору. Что касается американки, Мацуи тоже сомневался, что она всего лишь сотрудница управления, особенно когда Брайант попросила с ней связаться. Он хотел проигнорировать запрос, но Айка настояла на том, чтобы он перезвонил. И вот сейчас она слушала разговор, легонько подавшись вперед. «Почему вы думаете, что потребуются столь радикальные меры?» – спросила Брайант. «Потому что я своими глазами видел, на что способен Адакуру». «Где? Как?» Кен посмотрел на Айка. Та едва заметно кивнула. Она уже говорила, чтобы он был откровенен с Брайант, как будто знала собеседницу и доверяла ей достаточно, чтобы поделиться информацией. А вот Кен не знал, кому доверять. Родители внушили ему здоровое недоверие к правительству – Они из собственного опыта усвоили, как легко власть может сожрать или раздавить. Отец рассказывал о суровых, бесчеловечных условиях в расположенных за колючей проволокой лагерях для интернированных. Он попал туда в детстве. Лагерь находился в идиллических предгорьях Сьерра-Невады, неподалеку от городка Индепенденс. Это название казалось отцу издевательством. А его мать немка... Многое пережила в своей родной стране во время войны, и именно она учила Кена подвергать сомнению авторитеты и быть на стороне угнетенных. И все же он понимал, что такую историю следует рассказать, особенно сейчас. Два месяца назад начал Кен и запнулся. Неужели прошло так мало времени? Вспомнилась широкая улыбка аспиранта Оскара, и снова зазвучали выстрелы. Кен закрыл глаза, пытаясь отвлечься от боли и ужаса. «Два месяца назад», — напомнила Брайант, — он сглотнул, а затем с трудом начал рассказывать, что произошло на Кеймадо-Гранде в проклятом месте, которое старший лейтенант Рамон Диос называл «змеиным островом». Излагая события, Кен заговорил быстрее, вернулась лихорадочная паника. Он описал трупы. Тела браконьеров и клубки мертвых змей, а потом удар с воздуха. Остров забросали бомбами с зажигательной смесью, сожгли дотла, но я спасся. И кое-что прихватил с собой. Экземпляр одной из змей. В темноте я пробрался к берегу, потом доплыл до бразильской деревеньки. Я боялся, как бы кто не узнал, что я выжил. «Вас бы сразу убили», — спокойно промолвила собеседница. Как ни странно, Кену стало легче, когда подозрение подтвердилось. Он понимал, что стыд и сожаление в значительной мере связаны не с гибелью Оскара, а с его собственным молчанием. Мучительный узел ослаб совсем чуть-чуть. Я знал, что должен сохранить образец, вывезенный с острова. Должен понять, что там произошло. Поэтому связался с коллегой из Танаки, с человеком, которому доверял лишь... «Толстый кошелек корпорации мог вытащить меня из Бразилии, а потом переправить в безопасное место, причем быстро, пока никто не успел узнать, что я жив». «Танака обеспечила вас фальшивыми документами?» Кен взглянул на Айка, та кивнула, он все больше убеждался, что обе эти женщины не те, за кого себя выдают. «Да, в Киото я закрылся в лаборатории, чтобы изучить свою находку. Оказалось, что тело змеи набито личинками». Это была ранняя возрастная стадия нового вида. Возрастная стадия? Этап развития насекомого, пояснил Кен. Личинки пожирали тело змеи изнутри. Он вспомнил, как трясся от отвращения, когда вскрыл тело змеи в изолированной лаборатории. Из разреза потоком хлынули белые личинки. Но самым страшным было не это. «Вернемся к острову», — подсказала Брайант. Насколько я понимаю, это уединенное место было испытательным полигоном для тех, кто нанес удар по Гавайям. Наверное, вы правы, хотя я и представить себе не мог такой ужасный план. Я думал, что на острове просто какая-то секретная лаборатория, где произошла некая катастрофа, а потом они уничтожили следы, зачистив территорию. А вы туда попали случайно? Сначала я думал, что да. Тогда совпадение не привлекло его внимания, «Просто он оказался в неудачное время в неудачном месте. Или я просто хотел себя успокоить?» «Теперь вы сомневаетесь?» Кен помолчал, раздумывая. «Да, со временем у него появились подозрения. Им завладели одиночество и страх, особенно в чужой стране. Чувствуя, что попал в ловушку, он отважился написать коллеге-энтомологу из Смитсоновского национального зоопарка и спросить, известно ли что-нибудь об этом виде». Выяснить ничего не удалось, но он хотя бы попытался. «Вы сказали, что фармацевтическая компания «Танака» покрыла основную часть исследования своими грантами, а на остров за образцами яда вас тоже отправила компания?» «Да», — неуверенно сказал Мацуи и обернулся Кайко. У той на лице не дрогнул ни один мускул. «Или в компанию Танака», — произнесла Брайант, «просочилась информация о том, что конкурент проводит на острове исследования, и вас отправили на разведку». Женщина словно читала его собственные параноидальные мысли. Он ни с кем ими не делился, но сам часто думал, не оказался ли на том острове в качестве пешки в шпионских играх корпораций. «Бизнес в Японии — дело кровавое, часто многое решается за кулисами». Может, кто-то в Танаке прослышал об экспериментах на Кеймадо-Гранде? Получается, они хладнокровно отправили меня на разведку. От этой мысли стало еще страшнее. Американка тем временем продолжала. Если мое предположение верно, то Танака командировала вас на остров на основе данных, перехваченных в другой компании. Скорее всего, японской. По Почему японской? «На это указывает вчерашняя зона поражения». Кен вдруг понял ее логику. «Как же я сам не догадался?» Айка жестом попросила передать ей трубку. После короткого колебания он подчинился. Японка наклонилась к телефону. «Коничева, капитан Брайант, это Айка. Айка Хигаша. Простите, что не сразу вступила в разговор. Я хотела узнать, совпадут ли ваши выводы с версией моего агентства». «Привет, Айка!» — без запинки ответила американка. Она ничуть не удивилась, что на борту вместе с Кеном сотрудница спецслужбы. Вывод напрашивался сам собой, тем более, что я подозревала об этом с самого начала. От ее дальнейших слов Кен окаменел. «Новый Перл-Харбор». «Биологически», Биологический, согласилась Айка. Кен повернулся к иллюминатору. Прямо впереди из океана вырастала гряда островов. Если они правы, то я лечу в эпицентр боевых действий. Пятнадцать часов пятьдесят пять минут по восточному летнему времени Вашингтон, округ Колумбия. Кэт с директором вышли из кабинета. Разговор по спутниковой связи закончился, самолет заходил на посадку. Кэт посоветовала отклониться от курса и сесть не в Гонолулу, а в городе Кахулуи-на-Мауи. Оттуда их должны были перебросить в Хану, чтобы они вместе с Греем и компанией оценили ситуацию на острове. Хотя на момент завершения разговора угроза оставалась мучительно неясной. Кэт разработала план действий и теперь хотела поделиться им с шефом. Айка сказала, что организует исследовательскую работу профессора Мацуи, как только они приземлятся. Если вы не против, я бы хотела связаться с доктором Беннетом, энтомологом. «Конечно, его знания нам очень пригодятся», — у выхода Пейнтер коснулся ее руки. «Но доверяешь ли ты этой женщине, Айко Хигаши?» — Кэт сделала глубокий вдох. «Я знаю ее профессиональные качества, а в остальном мне мало что о ней известно. Мы примерно одновременно делали карьеру в наших ведомствах. Когда я служила в военно-морской разведке, она работала в Министерстве юстиции», а потом ее затребовало Агентство общественной безопасности Японии. Затем Айка примерно на два года пропала, из виду, и вот снова появилась и по-прежнему служит в агентстве. О чем, по-твоему, это говорит? За несколько месяцев до исчезновения Айка исламские повстанцы убили в Сирии двух японских заложников. Военные после этого оказывали сильное давление на премьер-министра. Их нынешняя конституция, ее написали после Второй мировой войны, Ограничивая деятельность японской разведки в других странах. Но многие политики пытаются внести в Конституцию поправки, чтобы расширить операции разведки. И ты думаешь, эта женщина может работать на какую-нибудь новую организацию? Не исключено. Потребовались бы годы, чтобы обучить оперативных агентов и кураторов для проведения операций за рубежом. Полагаешь, они уже начали эту работу тайно в обход неповоротливой бюрократической машины? «Я на их месте именно так и поступила бы», — пожала плечами Кэт. «К тому же японцы известны своей скрытностью. Они даже более скрытны, чем англичане. А те лишь в 1994 году признали существование своей Ми-6». «Если Айка Хигаши, сотрудница тайной организации, можем ли мы доверять ей?» Кэт поманила Пейнтера к выходу. «Безусловно. В критический момент интересы страны будут для нее превыше всего». «Учтем!» — Кроу кивнул. Кэт хотела уже попрощаться с шефом, когда на нее страдальчески взглянул один из инженеров, помахивая трубкой. «Что там?» «Снова звонят, судя по всему, что-то срочное». Кэт взглянула на часы. Самолет «Айка» никак не успел бы приземлиться. «Это Саймон Райт», — продолжал инженер. «Куратор музея?» — переспросил Пейнтер. Кэт нахмурилась. «С чего бы Саймону звонить?» Этот хранитель замка был единственным из сотрудников музея, кто знал о размещенном в подземелье штабе Сигмы. И что он говорит? Поинтересовалась Кэт. Инженер перевел взгляд на Пейнтера, приглашает директора на встречу в Ригенской комнате от имени Елены Дельгадо, библиотекаря Конгресса. Ошеломленный Пейнтер подошел и взял трубку. Саймон, что все это значит? Кэт приблизилась и услышала ответ. «Доктор Дельгада сказала, что владеет информацией о событиях на Гаваях, Кажется, речь о каких-то давних обстоятельствах, восходящих к эпохе основания института». «Что это за информация?» — еще больше удивился Пейнтер. «Она утверждала, будто ей известно, что именно вырвалось на волю на Гаваях. Мол, ее давно предупреждали о надвигающейся опасности». «Кто предупреждал?» Александр Грехам Белл